Глава четырнадцатая Бабье лето в этом году оказалось совсем коротким. Уже в середине сентября дожди зарядили так безнадежно, что даже листья на городских деревьях не успели пожелтеть. Сразу облетели под этими бесконечными ливнями. Зато в лесу полно было грибов, и отец радовался. Он любил ходить по лесу, но Еве всегда казалось, что папа словно стесняется бродить просто так, без видимой цели. Поэтому и любит, когда много грибов. Родители привозили из Кратова огромные корзины опят. Мама целыми вечерами занималась консервированием. Ева помогала, и время шло как-то незаметно. Разве что Полинка немного беспокоила. То есть все было как будто бы хорошо. Она училась в Строгановском. Даже занятия, кажется, не пропускала, чего от нее вообще-то трудно было ожидать. И что еще удивительное, вечерами часто бывало дома. Может быть, это как раз и беспокоило Еву. Сестра всегда была стремительной, как рыжий вихрь. Привести вечер дома было для нее проблемой. И вдруг по утрам уходит в Строгановку, значит, пропускает любимое свое время работы. Но и вечерами почему-то не берется за кисть. Ева даже спросила ее об этом однажды. «Мадемуазель Полин, а почему ты не рисуешь совсем?» Дело было утром. Они завтракали на кухне. То есть это Ева завтракала, намазывала паштетом бутерброд. А Полинка только пила крепкий кофе, в который по детской привычке насыпала пять ложек сахара. «Не хочется», — пожала она плечами. «А что, разве обязательно?» «Нет, раз не хочется, может и не обязательно», — ответила Ева. «Но вот именно и странно, что не хочется. Все-таки новая среда, впечатление. Только что с Казантипа своего вернулась, и не хочется. Почему?» Все они с облегчением вздохнули, когда ровно 30 августа Полина вернулась наконец из своего коллективного путешествия. Правда, она время от времени сообщала им по телефону, где находится, но, во-первых, слишком уж редко, а, во-вторых, чем может успокоить известие о том, что она уже не на Казантипе, а наоборот на Тарханкуте и не знает, сколько там пробудет и куда отправится потом. Так что они обрадовались, когда странствие по степям наконец закончилось, и черная от солнца Полинка возникла ранним утром в дверях квартиры. Даже на то, что она не сообщила о своем приезде, никто уже не стал обращать внимания. Хорошо хоть так. На Полинке была длинная юбка, сшитая из двух цыганского вида платков и завязанная на талии яркалой веревкой и огромная, не по росту, тельняшка, на которой были вышиты какие-то живописные иероглифы. Рыжие волосы переплетены были множеством разноцветных нитяных фенечек, на одной из которых болтался глиняный колокольчик. Еще стоя на пороге, Полинка тряхнула головой, колокольчик хрипло зазвенел и одновременно с этим звоном ворвался в дом запах сухих южных трав, а вместе с ним чувство необъяснимой тревоги. Тельняшку и колокольчик Полинка вскоре сняла и забросила в шкаф. Сухие травы заварила в чае, а тревога осталась. Ее чувствовала Ева, сидя рядом с сестрой за столом на кухне. Но причины этой тревоги она так и не понимала. «Почему?» — повторила Ева. «Тебе не нравится учиться?» «Не знаю», — неохотно произнесла Полинка. «Да нет, знаю». Тут же поправилась она. «Конечно, не нравится. Да я бы туда и не пошла, в Строгановку эту, если бы мама не уговорила. Дурость с ясное дело». «Ну, жалко стало. Мечта ее молодости, то все. Я и пошла». «Но ты же еще так мало занимаешься», — осторожно возразила Ева. «Месяц всего. Неужели так быстро поняла, что тебе не нравится?» «А чего там понимать?» — хмыкнула Полинка, поводя плечами любимым своим жестом, который папа называл цыганским. «Реализм. Знаешь, что это такое? Такой реалистический реализм — крутить-вертеть эту натуру, чертову, пока в глазах не заребит. А это плохо?» — улыбнулась Ева. — Все-таки должно же мастерство воспитываться, наверное. — Какое еще мастерство? — поморщилась Полина. — Что это такое, можешь ты мне сказать? Как будто ящичек какой-то с инструментами. Отвертка, плоскогубцы. Это же совсем другое. — Ну ладно, на кого обижаться? — махнула она рукой и тут же вспомнила. — А однокурснички, не приведи бог! Деревня глухая. И не смотри на меня так педагогично. Я про ломоносую тоже слыхала. Добавила она, поймав Евину коризненный взгляд. Один мне говорит. «Я, — говорит, — такое искусство, как у Модильяне, не понимаю и не принимаю. Это про Модильяни, художник говорит. Не про Малевича даже. Улавливаешь? Куда уж дальше ехать, если для него на импрессионистах все остановилось? Ну, с ним-то фиг, конечно. Но я-то с какой радости должна это глотать? Вообще-то Еве нравилось. И Полинкина возмущение. И это знакомое движение худеньких плеч, и больше всего то, что они сидят вот так утром на кухне и разговаривают не о том, насколько подорожал за неделю творог, а о Медельяне и Малевича. Это по нынешним временам можно было считать редкостью. Даже в их далеко не жлобской школе разговоры все чаще велись унылые. «Но ты же тоже, — на всякий случай сказала Ева, — ты же сама маслом любила рисовать». И абстракцией не увлекалась, по-моему. — Почему тебе вдруг не нравится реализм? — Не реализм, а реализм, — засмеялась Полинка. — Почувствуйте разницу. — Да ладно, золотая рыбка, не ломайте себе над этим голову. Над всякой дуростью думать. Ты у нас умница большая, — приобиделась Ева. — Конечно. Где уж намуж? Ладно, ладно, не обижайся, — смягчилась сестрица. — Просто это долго объяснять, понимаешь? Ну, может, мне противно, что человеку каких-нибудь двадцать лет А он уже точно знает, что и как ему рисовать. Тут как жить? И то не знаешь». Еве показалось, что какая-то темная тень промелькнула при этих словах по лицу сестры, и она снова почувствовала смутное дуновение тревоги. «Это ты, что ли, не знаешь, как жить?» — спросила она. «А ты, что ли, знаешь?» — поинтересовалась Полина. «Может, расскажешь в тезисной форме, а?» «Я не знаю», — вздохнула Ева. «Ну и хорошо», — засмеялась Полинка. «За что тебя люблю, сестрица моя?» что ничего ты не знаешь. И как ты только подрастающее поколение учишь?» Обычным своим ехидным тоном добавила она, и, не дожидаясь ответа, вскочила так быстро, что чашка крутнулась по столу. «Пойду, Евочка, учиться реализму!» Взялась же с дурзагуш. «Пока!» Давно уже хлопнула входная дверь, а Ева все сидела за столом, бесцельно глядя перед собою. Потом зачем-то перевернула Полинкину чашку на блюдечко и долго рассматривала узоры кофейной гущи. Хотя что в них можно было прочитать? И что она хотела прочитать? Зря она грешила на погоду. К началу октября солнце вернулось на небо, и тут же оказалось, что все не так мрачно. И листья золотятся на деревьях, и воздух еще прозрачен по-осеннему, и зима вообще-то за горами. Работы у Евы в начале года было много. Она готовила со своим классом Тургеневский вечер. Как раз сейчас придумывали сценарий и распределяли обязанности. Литературные вечера это и раньше было нелегко, а с каждым годом становилось все труднее. Обычный юношеский скептицизм, естественный в шестнадцать лет, в последнее время все более приобретал черты цинизма. А из-за того, что Ева еще только начинала знакомиться со своим теперешним классом, разрушать эту стену ей было трудно. Грань между воодушевлением и пошлой экзальтацией всегда казалась ей очень тонкой, и она каждый раз боялась, что не найдет нужный тон и будет выглядеть фальшиво. За подготовкой к вечеру за своими педагогическими заботами Ева как-то не замечала, что там происходит в политике. Конфликт между президентом и парламентом, призывы и угрозы, все то, что будоражило этой осенью Москву, у нее вызывало только один недоуменный вопрос – на что люди готовы тратить свою жизнь? И только когда Ева увидела военные патрули у самой школы, у выхода из арки Пекина, ей стало не по себе. Все это было совсем не похоже на то радостное воодушевление, которое охватило всех два года назад, когда бегали к Белому дому, а если не бегали, то не спали ночами и ловили каждое слово по эху Москвы. Тогда все было, в общем-то, понятно. Всем хотелось свободы. Многие сражаться были за нее готовы, и ева ужасно сердилась на маму которая сказала что выпустит ее из кратова только через свой труп слава богу папа в командировке юра на сахалине заявила надя когда ева сказала что хочет поехать в москву не хватало еще из за тебя с ума сходить посмотри ты на себя ты тебя же в любой толпе первую раздавит нет ева это не для тебя и никуда ты не поедешь завершила надя разговор Тогда Еве было ужасно стыдно, что она, как маленькая девочка, послушалась маму. Особенно, когда оказалось, что едва ли не все их учителя были у Белого дома и даже старшеклассники. Теперь все было по-другому, и она чувствовала, что все по-другому. А как? Не понимала. Но то, что произошло ночью 3 октября, было для нее полной неожиданностью. Ева и не предполагала, что напряжение между людьми так велико. Она растерянно смотрела по телевизору, как разъяренная толпа штурмует телецентр. Сыплется разбитое стекло, грузовик въезжает в вестибюль, трассирующие пули прочерчивают ночную тьму, падают люди. Выстрелы были слышны даже из их окон, непонятно было только, откуда они доносятся. Отец мрачно сидел перед телевизором и смотрел на появившуюся на экране заставку суровым и взглядом. который пугал Еву, потому что казался таким невозможным у папы, таким чужим. Они все сидели перед умолкнувшим телевизором, переключая программы и пытаясь понять, что же делать. Заставка исчезла наконец. Люди в студии сменяли друг друга. Все говорили то страстно, то растерянно, но ясности не вносил никто. Какая безответственность! Наконец произнёс отец после очередного выступления. Что безответственность? Робко спросила Ева. Она видела, что папа зол, как никогда, но не понимала, на кого же. Безответственность звать беззащитных людей туда, где давно уже должны действовать профессионалы, сказал Валентин Юрьевич. Оружие получать. Черт знает что. Но в прошлый раз ведь все ходили, напомнила Ева. И помогло. В прошлый раз? В прошлый раз было совсем другое дело, неужели непонятно, сказал отец. А теперь все это надо было пресечь сразу и не доводить до стрельбы на улицах. Не водку пить на даче, а вовремя власть употребить, — сердито добавил он. — Смотри, Егор, как волнуется, — заметила мама. — А, по-моему, он честно говорит, как думает. И вообще, он хороший мальчик, очень порядочный. Помнишь, в футбол играл, бегал в красных таких трусах? Кто мог подумать? — улыбнулась она. Молодой премьер-министр, только что по телевизору призывавший людей получать оружие, вырос в их писательском дворе и учился с Юрой в одной школе. Евин родители помнили его маленьким, и, может быть, не в последнюю очередь поэтому им не казалось чем-то отвлеченным большая политика, в которой он теперь участвовал. — Ты бы послал Юру сейчас оружие получать? — спросил отец. — Я бы ни за что. — Так бы он нас и спросил, — вздохнула Надя. — Может, мне сбегать? — подмигнула притихшая была Полинка. — А что? Пистолет дадут, потом продам на птичке. Как раз на краски приличные хватит. — Я тебе сбегаю, — встрепенулась Надя. — Тебя там только не хватало. — Да ладно, я шучу, — усмехнулась Полина. — Делать мне нечего, что ли? Без меня большевики обойдутся. После полубессонной ночи Ева находилась в том нервно приподнятом состоянии, когда все проблемы кажутся неразрешимыми и трудно понять, что же делать. Именно в таком состоянии пришла на утром в школу и тут же узнала, что Мафусаил просит всех учителей немедленно собраться в учительской. — Вот что, коллеги! — сказал он, когда они наконец расселись. Не всем хватило стульев, и некоторые сидели на столах. Я собрал вас для того, чтобы... Ева подумала, что в другой раз кто-нибудь непременно вставил бы реплику из ревизора. Но сейчас все молчали. Непонятно было, что кроется за этим молчанием. Поэтому оно казалось гнетущим. Собрал для того, чтобы попросить и даже потребовать, повторил директор, выполнить ваш профессиональный долг. А он состоит в том... — пояснил он, почувствовав некоторые недоумения аудитории. — Чтобы удержать детей от походов куда бы то ни было. — Куда бы то ни было! — повторил он, словно предвидя возражение. — Особенно мужчин, я прошу! — обернулся он к столу, на котором сидели Денис, Олег Туганов и еще один молодой физик. — Употребить все свое влияние, особенно на мальчиков. Их там быть не должно. — Но, может быть, им полезно, — начал был Денис, — — Не может быть, Денис Георгиевич! — злой резко произнес Авергетов. За все годы, что она его знала, Еве ни разу не приходилось слышать, чтобы он говорил в таком тоне. Детям ни в каком смысле не полезно погибнуть под шальными пулями. Я со своей стороны сделаю все, чтобы этого не произошло, к чему и вас призываю. Да если б можно было, я бы их вообще в школе всех запер и под каждым окном по-часовому поставил, — добавил он, слегка смягчая тон. Говорят, там полны подвалы трупов в Белом доме. Мрачно произнес Денис. Не знаю, не видел, отрубил Мусаев. А вот что уже есть случаи гибели подростков бессмысленной гибели, подчеркнул он. Это, к сожалению, факт установленный. Поэтому еще раз прошу всех политические свои пристрастия оставьте, пожалуйста, за стенами школы. А здесь направьте усилия только на одно, чтобы дети остались живы. Вопросы есть? Какие там вопросы? Если даже кто-то и хотел бы поспорить о правых и виноватых, делать этого сейчас явно не стоило. Настроение у всех было отвратительное, и в таком отвратительном настроении прошел весь день. К концу дня Ева устала от напряжения, в котором находилась еще со вчерашнего вечера. Она говорила что-то каждому классу перед каждым своим уроком и понимала, что у нее просто не хватает аргументов для того, чтобы убедить детей сидеть дома. Ну что она могла им сказать, когда сама ни в чем не в силах была разобраться, кроме того, что ей почему-то не хочется принимать во всем этом участие? Но ведь то ей, а почему они, молодые, полные энергии или, по меньшей мере, любопытство, должны слушать учительницу, которую как клушка квохчет о всевозможных опасностях? Ну, опасно. Но ведь интересно же, когда еще такое будет? Эту несложную мысль Ева ясно читала на множестве мальчишеских лиц. И ей делалось тошно от собственного бессилия. Над центром Москвы летали вертолеты. Так часто и так низко, что, казалось, можно разглядеть лица летчиков. Весь класс то и дело бросался к окнам прямо посреди урока. И уговаривать учеников этого не делать было совершенно бесполезно. Правда, Мафусаэл отчасти выполнил свой план. Если часовые не стояли под окнами, то у выхода из школы постоянно дежурили учителя. и никого до конца уроков не выпускали. А на завтра занятия вообще были отменены. Хотя Ева считала, что это едва ли к лучшему — оставить ребят без обязательного дела в такие дни. К концу дня она чувствовала себя еще более растерянной, подавленной, чем утром. К тому же Денис был мрачен, как туча, и с ним ей ни о чем поговорить не удалось. А потом он вообще исчез. Ева специально зашла в кабинет истории, в мастерские, в комнатку турклуба на первом этаже. Нигде его не было. Сердце у нее тоскливо сжалось, когда она подумала, куда он мог пойти. Пушечный грохот далеко разносился по притихшему городу. От него дрожали стекла, и в осеннем воздухе пахло пороховой гарью. Ева вышла из школы и, пройдя через двор, остановилась у арки. БТРы стояли у театра сатиры, входы в сад-аквариум на углу площади Маяковского. Военный грузовик остановился прямо рядом с ней, возле арки Пекина. Ева разглядела сердитые лица сидевших в нем солдат, которые показались ей совсем юными. Наверное, в сорок первом похожее было, мелькнуло у нее в голове. То ли от вида этих примет войны на московских улицах, то ли от того, что Денис исчез. Она вдруг так остро почувствовала свое одиночество, как не чувствовала его никогда. Где-то совсем рядом шла бурная и злая жизнь. И Ева опять ощущала свою полную ненужность. Она шла по садовому кольцу к метро, и ей казалось, что она, как случайная щепка, плывет в море тревоги и напряжения. Вдруг Ева почувствовала, что кто-то смотрит ей в спину. Этот неизвестный взгляд не был враждебным, но ее удивило, что кто-то смотрит на нее так пристально. Ева быстро обернулась и тут же увидела Артема Климентова, идущего вслед за нею по улице. Он весь день был сегодня в школе, Ева его видела. У нее даже был урок в их классе, и вообще-то ничего удивительного не было в том, что он идет из школы после занятий. Артем шел неторопливо, насвистывал что-то, потом остановился на минуту у киоска, что-то разглядывая в витрине. Но она не могла ошибиться, именно ему принадлежал этот взгляд. «Артем!» — позвала Ева, останавливаясь посреди улицы. Он отвернулся от киоска и подошел к ней. Впрочем, и так стоял метрах в десяти. — Что, Ева Валентиновна? — спросил Артем. — просил Артём. А правда, что? — вдруг подумала Ева. — Что я хотела ему сказать? Идет себе по улице. — Куда вы идете, Артем? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно более строго. — Надеюсь, не Востанкина? — Нет, — качал он головой. — Да я там уже был вчера. — Как это были вчера? — ахнула Ева. — Когда это вчера? — Вчера вечером, — ответил он. «Ну да, тогда я был, когда стрельба пошла. Я как раз к товарищу зашел, а он на улице Руставели живет. Это рядом, если через парк. Мы пошли. И что вы там делали?» — проговорила Ева. «Смотрел, пожалуй, плечами. Что еще я мог делать? Стрелять?» «Боже мой, ну вас же могли убить!» Эти слова Ева, наверное, произнесла таким глупым тоном, что Артем улыбнулся. «Всех когда-нибудь могут убить!» сказал он, глядя в Евины расширившиеся от изумления и тревоги глаза и продолжая улыбаться. — Помните, как Анушка масло пролила? — Здесь, кажется, где-то неподалеку, — добавил он, оглядываясь с веселым видом. — Артем, прекратите сейчас же, — рассердилась Ева. — Это ерничание совершенно неуместно, и Булгаков здесь ни при чем. — Как же вы не понимаете, вы же взрослый человек. Вас могли убить, и это очень серьезно. — Прошу вас, — сказала Ева, И сама почувствовала растерянность своего тона. — Пожалуйста, Артем, не ходите больше никуда. Он молчал и смотрел на нее так внимательно, что ей стало неловко под его пристальным светлым взглядом. — Я не пойду, — произнес он наконец. — Не думайте об этом, Ева Валентиновна. Он сказал это спокойно, и ей тут же передалось его спокойствие. — Ну и отлично, — улыбнулась она. — Тогда идите домой. — Хорошо? — Хорошо, — кивнул Артем. — Давайте только дойдем вместе до метро. Они пошли по улице, и Ева вдруг вспомнила, как они шли вот так после гамлетовского урока, и как легко ей было говорить с этим мальчиком. Ей сейчас легко было с ним говорить. Наверное, поэтому она вдруг спросила. — Скажите, Артем, то есть, может быть, вы не поняли, но раз вы все равно уже там были, как вам все это показалось? Она посмотрела на него едва ли не с робостью. Все-таки только что сама увещевала не вмешиваться ни во что, и сама же спрашивает. Но ей вдруг вспомнилось мрачное лицо Дениса и то, что она ни о чем не успела его спросить, а теперь даже не знает, где он. «Как там все было?» — повторил Ева. «Мне все-таки трудно понять. Тупо, злобно и бестолково», — пожал плечами Артем. «И больше никак, по-моему. Этого не должно быть, вот и все. Чего тут еще понимать? Но мне важно было самому все это увидеть. Я никогда не думал, что люди так готовы безнаказанно убивать». А радость какая была, — вдруг усмехнулся он. Один топором махал, как стенька разин какой-нибудь. И Ева обрадовалась его ответу. Он, мальчик, сказал именно то, что чувствовала она сама. Ее обрадовала эта неожиданная поддержка. Даже усталость незаметно развеялась, пока они дошли до входа в метро рядом с залом Чайковского. — До свидания, — сказала Ева, останавливаясь на ступеньках. — Только не ходите больше никуда, Артем. Вы же мне пообещали, правда? Не пойду, — кивнул он, — я вам пообещал. Он стоял на первой ступеньке и смотрел на Еву снизу вверх. Она видела только его силуэт, потому что солнце светило прямо ей в глаза. — Это все пройдет, — сказала она. — Что пройдет? — Какая-то странная настороженность, — послышалась Еве в его голосе. — Ненависть пройдет, — пояснила она. — Это какая-то ужасная мутная волна, но она непременно должна пройти. А. сказал Артём. Да, наверное. До свидания, Ева Валентиновна. И резко повернувшись, он пошел вниз по садовому кольцу, все ускоряя шаг.